Владислав Петрович Крапивин Мраморный кролик Маленькая повесть моей чудесной сестре Миле. Книга начитана по экземпляру, специально предоставленному автором для свободного распространения. 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.